Урусвати, носительница мощи луча Y, уявится как новая йогиня. Твоя аура уявится, как соединительная мощь для многих несоединимых элементов и веществ при опытах лабораторных. Ни одна аура не может сравниться с твоей, ибо она наполнена моими лучами. Капица начнет изучать солнечный луч и найдет в нем вещество, изолирующее солнце. вещество будет состоять из сплава металлов осмия и иридия. Примечание: осмий и иридий очень редкие химические элементы, принадлежащие подгруппе платиновых металлов. В природе встречаются почти исключительно в самородном состоянии, чаще всего вместе и никогда не встречаются в рудах железных. Известен изоморфный ряд минералов с очень близкими свойствами, являющихся природными твердыми растворами осмия и иридия. Осмирит один из минералов этого ряда, коренные месторождения которого известны на Среднем Урале, на острове Тасмания. И новых недавно полученных Плутона, Нептуна, они уявит нужный лучу Y. Металл Морей. Примечание. К сороковым годам двадцатого века ученым уже были известны все более-менее стабильные химические элементы. От первого водорода до девяносто второго урана. Элемента с названием мори среди них не было. После искусственного получения в сороковых годах радиоактивных трансурановых элементов с порядковым номером больше девяносто двух ученые долгое время считали, что никаких стабильных трансурановых элементов в природе не существует и никогда не будет открыто вследствие неустойчивости очень быстрого распада их ядер. Например, элемент с номером 104 живет лишь долей секунды, а следующие за ним искусственно синтезированные элементы и того меньше. Однако 35 лет назад физики-теоретики выдвинули гипотезу о том, что в ряду неизвестных, пока далеких, заурановых элементов могут существовать острова стабильности. Успехи физиков, достигнутые в последние годы, вплотную приблизили их к одному из этих островов. Эксперименты по получению долго живущих 114-го, 116-го и 118-го элементов, проведенные в 1998 году в Дубне и в 1999-2000 годах в Беркли, подтвердили идею о том, что в области трансурановых элементов существуют и, возможно, будут получены в ближайшие годы очень устойчивые элементы с большим временем жизни. Поиску таких устойчивых трансурановых элементов в природе посвятил более ста лет, десяти лет жизни выдающийся советский ученый ядерщик Флеров. Но такой элемент им найден не был. Предполагая найти его в свинцовых рудах, он был уверен, что этот элемент будет иметь порядковый номер 114 и являться тяжелым аналогом свинца. Эксперименты, проводимые сегодня группой ученых под руководством профессора Юрия Аганесяна, В лаборатории ядерных реакций Минифлёрова, Объединённого института ядерных исследований в Дубне, а также построенная ими теория строения атомного ядра, говорят, что таким «долгожителем», в кавычках, скорее всего, должен быть 108-й элемент – тяжёлый аналог осмия, а, следовательно, искать его в природе нужно в осмиевых минералах или богатых им метеоритах. Таких поисков сегодня ещё не проводилось. Квантовая электродинамика предсказывает также, что если в природе существуют или будут получены элементы с достаточно большими порядковыми номерами, то они будут обладать уникальным свойством, проверить которое в эксперименте ученым пока не удалось. Оно заключается в том, что благодаря очень высокой концентрации электрического заряда ядра таких элементов будут порождать вблизи себя электрическое поле огромной напряженности, в котором возможно спонтанное рождение из вакуума электрон-позитронных пар. Конец примечания. Металл морей, находимый в руде ось меридия по соседству с ураном, обладает особым качеством. Ярый может называться лучом интрафиолетовым огромной силы, и напряжение. Новый ингредиент, находимый в руде ось меридия, явится как субстрат для уявления луча огромной силы и свечения. Луч этот уявится на постоянном свечении, даже при горении, как пламя свечи. Морий уявится как субстратум для нового ему применения, но и как новое вещество. Милликен Открыл только одно из свойств космического луча – мощь праны, жизненную силу воздуха. Лучи Y явят всеначальную энергию. Всеначальная энергия не знает преград, и лучи ее действуют на неучислимое расстояние. Y-луч может быть уявлен как двигатель. Новая астрономия уявится с приближением нашей новой планеты. Ее лучи явят новые возможности. Кристалл. психической энергии есть философский камень. Следует изучать состав дождевой воды и снега на вершинах. Нахождения окажутся поучительными. Найдено будет много видов бактерий и минералов, не встречаемых на планете. Именно метеоры могут уявить минералы, не находимые на нашей планете. Все исследования метеоров еще примитивны. Моя книга знаний находится в твоем владении. Книга эта содержит знания всеобъемлющие и науку будущего. Во всем пространстве наблюдается вихревое вращение. Вихревое вращение всегда спирально. Пространство наполнено огненной субстанцией, которая уявлена как огненная грануляция. Грануляция образуется в силу сцепления малейших частиц атомов, на основе притяжения магнитных лучей светил. Эти магнитные лучи передают свой химизм, который и уявлен в ядре сцепления. Ядро начинает уявлять усиленное вращение и тем скорее, чем больше масса. Периферия вращается быстрее центра, сила вращения нарастает, когда центр уявляется на мощном сцеплении частиц, родственных по химическому составу и степени притяжения к центру. Такие ядра лежат в основании комет. Эти кометы уявляются как странники, гости или владыки новых систем миров. Пахтание является лучшим изображением зарождения миров. Каждый атом уже является на спиральном вращении и имеет свое ядро. Вращение может быть уявлено только при сгущении энергии. Пульсация уявляется на импульсе, идущем из недосягаемости и непостижимости для современного человеческого ума, сущности огня. Дам тебе более разработанную картину образования миров, но пока усвой эту простую схему. Лаборатория, где исследуется тончайшая энергия или лучи, должна иметь керамическую облицовку голубого тона. Сущность жизненного импульса утверждается как энергия. Трансмутация огненная. Космические магниты соединяют все энергии. Современные вычисления очень несовершенны, ибо в них забыты некоторые факторы. Но сейчас не принимают в расчет психическую энергию и многие токи сильнейших химических сочетаний. Мироздание представляет монолит, спаянный все начальные энергии. Все живет, все движется. и сама всеначальная энергия является ранее неусмотренное качество.、Вся、Вселенная как бесконечная паутина, в которую вплетают новые узоры, многочисленные пауки или сознания различных степеней. Радиация и лучи, излучения идут от пространственных тел и их элементов. Луч оявлен как луч света или магнитный ток разного химизма. Луч света и магнитный ток уявлены на замене одного другим в связи с их применением. Лучи существуют, но каждый архат вооружен психической энергией и тем самым он не может быть ограничен в своих возможностях. Каждый архат имеет свою излюбленную область, но невозможно сказать, что архат действует лишь по одному лучу. Космический магнетизм особенно ощущаем за пределами ауры и атмосферы нашей Земли. Теория относительности ничего не опрокидывает, но выявляет еще большую амплитуду старых наукой принятых теорий. Тяготения остаются основным законом мироздания, но тяготения в высших сферах или мирах преображается в закон любви и естественной подбор, и право сильного в высшей сфере уявляется как закон согласованности и гармонии. Право сильного утверждается. Как закон совершенства или знания, как и иерархия. Совершенствование есть путь утончения. Материя возносится к своей основе, к духу и сливается с духом. Уявленный в 1941 году взрыв на полюсе был уявлен как предотвращение грозной опасности катаклизма. Гибель планеты была отодвинута. Урусвати положат основание изысканием научных подходов к изучению свойств человека в связи с космическими лучами и толками. Взрывы на Солнце порождают новые ингредиенты, которые по-новому воздействуют на всю Солнечную систему, в частности, и на нашу Землю. Ярые взрывы в электромагнитной сущности Солнца выбрасывают новые ингредиенты из Солнечного гарнила и по-новому воздействуют на Солнечную систему. Истинная наука не преподает ограничений. Истинная наука не может расходиться с неприложными законами. Следовательно, нужно при всех новых исследованиях постоянно держать в уме и сердце заповеди основ. Они дадут несломимое восхищение учёному, который идёт не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других.